Глава 18: «Никто не любит ложь». Йен тут же поспешил помочь Торе поддержать Валифора, а Майами вскочила с места. Нариколи шикнула, немного раздраженная, внезапно увеличившимся количеством гостей в ее скромном жилище. «Что случилось?» — спросил Йен, перетаскивая Валифора на диван вместе с изрядно уставшей Торой. Гикада случился!» выдохнула рыжая он отравил его он сказал что валифор умрет через двадцать четыре часа но у меня есть шанс спасти его если я принесу твою голову так в чем проблема просто приготовь противоядие предложил Йен. если бы я могла определить яд то сделала бы это взвизгнула тора я уже кучу всего перепробовала но яд какой то новый или я не знаю не получается ничего Девушка заходила по дому, нервно заламывая руки. «Если противоядие есть только у Гикадеса, то нужно срочно придумать, как его достать. Но я ума не приложу, где оно может быть», — затараторила рыжая. Нареко молча взяла со стола бутылку, сделала пару глотков и подошла ближе к Валифору. «Я не знаю, как лучше это сделать», — продолжала панику Тора. «Йен, мы должны его выманить, поймать и узнать, где противоядие» и действовать нужно быстро иначе!» «Да он спит», — перебила ее Нарико. «Спит?» — опешила рыжая. «Спит!» Нарико кивнула и снова приложилась к бутылке. «Посмотри на него. Дыхание ровное, значит, ему не больно. Зрачки двигаются так, будто он видит уже десятый сон. Нет никаких признаков отравления. Тебе ли не знать, что любой яд дает хоть какие-то изменения?» «Болевой синдром, вздутие вен, изменение цвета кожи, пятна. Но если ты мне не веришь, то дай мне минут двадцать, и я обещаю, что разбужу его. Он будет цел и невредим». Тора ошарашенно уставилась на Нарико, а Ен уже давно успел позабыть, что его мать — профессионал в таких вещах. поэтому ты и яд не смогла определить». Нарико снова отошла к своему рабочему столу, поставив на него бутылку и принявшись доставать разные баночки из шкафчиков. «Этот Гикадос тебя надул, а ты повелась как дурочка. Стыдно так себя вести для травницы». Тора поджала губы, понимая, что пьяная ведьма права. Рыжая пошла на поводу эмоций, из-за чего просто перестала мыслить логически. Она посмотрела на Валифора, который явно чувствовал себя вполне неплохо, свесив одну руку с дивана. «Йен». «Мы должны убить гекатеса выпалила Тора. «Что?» — Я немного опешила такого внезапного предложения, а Люся хихикнула. Майами снова чувствовала себя здесь лишней. Кроме того, ей было дико слушать разговоры о том, как они хотят кого-то убить, и при этом осознавать, что никто здесь не шутит. «Просто послушай!» — продолжила Тора. «Ты же сам говорил, что видел Гекадеса, что это он пытался выкрасть Майме. А теперь он напал на нас с Валифором. Он просто его усыпил. Ян нахмурился. Но я этого не знала, — оправдывалась Рыжая. Я правда думала, он его отравил, просто... Йен, ты ведь и сам понимаешь, что Гекадас доставит нам много проблем. Нергал нам больше не опасен, но Гекадос еще как. Ничто не мешало ему действительно отравить Валифора. Сейчас у нас есть хороший шанс обмануть его. Поймать на его же ловушку. Никто даже не заметил, как после имени сына Нареко нахмурилась, прикусила нижнюю губу, отвела взгляд и сделала пару жадных глотков из бутылки. Вы сейчас серьезно? Люся хохотнула. Думаете, вы сможете убить Гекадеса?» Тебя никто не спрашивал, раздраженно заметил Ян. А кто это? Тора только что заметила девочку. Да! кто очень хотела бы посмотреть на то, как вы справитесь с Гекадосом? Люся рассмеялась. «Откуда ты вообще знаешь его?» — спросил Ян сердито. «Разве есть в аду хоть кто-то, кто не знает демонов, работающих на сатану?» Люся пожала плечами. «Сомневаюсь, что он стал бы брать на работу слабаков, так что уверена, что с Гикадосом вы не справитесь. Он для вас слишком силен». «Да неужели?» — Я бесили такие рассуждения. «Говоришь так, будто знаешь, на что мы способны. Или по твоей логике обязательно на сатану работать, чтобы считаться сильным? К твоему сведению, этот гикадос даже не попадает в список тринадцати сильнейших». «Так вы тоже не попадаете», — Люся снова хихикнула. «Но он-то работал на сатану, а вы — нет». «Это не значит, что мы не можем его убить», — возмутился Йен. «Неужели нельзя обойтись без убийств?» — жалобно спросила Майми. Ох, тетя, откуда же ты такая добрая? Поинтересовалась Люся, окидывая Майми взглядом. Ладно, Тора, рассказывай свой план, только давай не здесь. Ян направился на выход, не забывая добавить еще фразу: Майми, останься с Валифором. Седоволосый вышел, Тора еще раз посмотрела на девчонку, потом на майме, а затем шмыгнула следом за Яном. Но это неправильно. Моя мимялась на месте, не зная, как поступить. Ей не хотелось идти за Яном, чтобы в итоге оказаться свидетельницей битвы, но и стоять в стороне было очень непривычно. Она чувствовала себя абсолютно беспомощной. Она в другом мире, осталась совершенно одна, назад дороги не знает, здешние правила и устои для нее слишком жестоки. Она просто не знала, что делать. Так что перевела взгляд на Нареко. «Не волнуйся, милая». «Они скоро вернутся», — успокоила ее блондинка, сделав еще пару глотков из своей бутылки. «А что, если Люся права?» — тихо спросила Майми и начала искать девочку взглядом. «А где Люся?» «Кто ж знает, дети нынче шустрые», — нареко лишь пожала плечами. «Она говорила, что хотела бы посмотреть на битву. Неужели за ними увязалась? Нужно ее вернуть!» Майми подошла к двери, и уже схватилась за ручку, а на реку тихо засмеялась. «Когда-то я тоже, как и ты, переживала за своих детишек», — блондинка одарила Майями печальной улыбкой. Ходил за ними всюду, воспитывала так, чтобы они были честными, добрыми, смелыми. Но в итоге, после того, как очередному моему сыну вырезали сердце в какой-то сраной подворотне, Я поняла, что правила этого мира очень отличаются от тех, что на земле». Моими сжала губы, внимательно слушая и не решаясь выйти. «Если ты считаешь, что сможешь остановить девчонку, то иди». реко вернулась к смешиванию зелий. «Но должна тебя предупредить, что девочка эта получше тебя знает, где находится. А вот ты даже силой своей управлять не умеешь толком» так что лишь доставишь лишних проблем Янечке. Он ведь может позаботиться о том, чтобы девочке никто не навредил. А вот ты попадешь в неприятности. И как тогда будешь выкручиваться? Посиди со мной, и тогда ничего не случится. Вот увидишь». Майме тяжело вздохнула и отошла от двери. Ведьма снова говорила верные вещи. Пока Майми не научится контролировать свои силы, пока не осознает, какие они. Она просто бесполезная обуза. Тем более было бы очень глупо с ее стороны идти в руки того, кто хочет ее поймать. Лучше расскажи мне, как ты сюда попала, милая. Нареко попыталась отвлечь моими разговором, видя, что девушка расстроилась. Как-то так вышло, сдавленно заговорила Майми. Мама умерла в пожаре, но Ян меня спас, а потом пришел-нергал. Попытался украсть, в итоге Ена привел меня сюда. Нергал, попытался тебя украсть? Нарико удивилась. Простите, мне не стоило, начала Майя, но женщина ее перебила. Да нет, расскажи. Я с удовольствием послушаю. Майя вкратце пересказала нарико те события, которые произошли, медленно осознавая, что абсолютно ничего не понимает из своего рассказа. Вот как. Нарико задумалась. «Интересно...» «Простите, а вы не знаете, почему Йен и Нергал так сильно ненавидели друг друга?» решила поинтересоваться маями, понимая, что любопытство стерпеть уже невозможно. «Они не ненавидели друг друга?» Нарико улыбнулась, вновь переложившись к бутылке. «Просто Йен... слишком уж доверял Фриду, своему отцу». Последнее слово Нарико произнесла со странной смесью сарказма и отвращения. «Фрид баловал мальчика всем, чем только мог. Хотя дать должное воспитывал он Йена довольно неплохо». Нареко вздохнула. «Учил драться на мечах, охотиться. Она нергала ему было плевать. Видишь ли, Фрид был из того рода демонов, у которых от природы очень мало сил и способностей». Поэтому, узнав, что я беременна от него, я сделала все, чтобы Нергал не был похож на Фрида абсолютно ничем. И у меня это вышло настолько хорошо, что Фрид в итоге решил, что я ему изменила. И Нергал не его сын. Зато Ян получился довольно похож на него. По крайней мере, этим жутким цветом глаз. «Почему жутким?» — Поинтересовалась Майми. «По-моему, довольно красиво». «Ты так считаешь?» — Нареко улыбнулась. «Ну, может и так. Но красиво не значит хорошо. В этом мире мелочка-фиолетовые глаза есть только у тех демонов, которых считают слабейшими». Но Янечка стал исключением, поэтому Фрид с ним так и носился. Ян владеет теми способностями, которые ни одному демону с фиолетовыми глазами никогда не были доступны. Возможность управлять адским пламенем. На реку немного зависла, затем сделала пару глотков из бутылки, после чего продолжила. Ян и Нергал в детстве довольно много времени проводили вместе, но не всегда это было весело. Все таки мы в аду находимся. Нергал был расстроен тем, насколько Ян наивен, поэтому пытался это как-то исправить, но Яну всегда казалось, что Нергал желает ему только зла. Тем более Фрид постоянно наускивал их друг на друга, убивая Енечки в голову истину о том, что Нергал всегда врет. Ты даже не представляешь, как я была счастлива, когда узнала, что Нергал убил Фрида. Майми вскинула брови от удивления, а блондинка продолжила: Но Ен, он никогда не простил этого Нергалу. Он просто не захотел верить в то, что Фрид заслужил смерть. Нергалу он бы не поверил. Из за стараний фрида а мне ты сама видишь у нас я на мне лучшие отношения, хотя тут я сама виновата конечно кому будет доверять ребенок тому кто иногда приносит подарочки или той кто напивается до беспамятства уходит из дома на несколько дней, вообще забывая о том что у нее есть дети Наряков фыркнула и вновь сделала пару глотков из горла впрочем «Теперь это всё неважно». «Ян вырос, и мамочка ему не нужна?» Женщина вздохнула. «Милая, не поможешь мне здесь немного?» «Но я совсем не знаю, что делать». Майми поняла, что женщина просто пытается перевести тему. «Не волнуйся, всего лишь помешать». Нареко улыбнулась ей и икнула. «Я бы и сама, но руки трясутся». В итоге Майми медленно мешала то, что нареко выливала в котел периодически прерываясь для того, чтобы выпить. Осталось надеяться лишь на то, что это не очередной алкогольный напиток. И все же ей было немного жаль нареко. Судя по рассказам, Фрида она не очень любила, но явно пыталась беречь детей, хоть и по-своему. Возможно, если бы она не пила так много, то ей бы это удалось. Ян быстро шел вперед, совсем не зная, куда именно нужно идти. Но он был разозлен наглостью мелкой девчонки, так что злость мешала думать. Да стой ты, догнала его Тора. Ты даже не знаешь, куда идти. Выкладывай, что у тебя на уме. Ян остановился и скрестил руки на груди, осмотревшись по сторонам, чтобы убедиться, что рядом никого нет. Ну, все довольно просто, Тора немного замялась. Тебе нужно будет притвориться мертвым. Мертвым? Ян вскинул брови. Просто послушай. Тора запаниковала, услышав в голосе седоволосого недоверия: Мы разыграем твою смерть. Гекадос всегда держится подальше, потому что слаб в ближнем бою, но он наверняка захочет проверить, что ты действительно мертв. Тогда он непременно подойдет к тебе ближе. Тут-то ты его и достанешь. Всего один удар решит все наши проблемы, и маме уже никто не будет угрожать. «Никто, кроме Самаэля», — Ян кивнул. «Тем более это нечестно». «Ты еще думаешь о честности?» — Тора возмутилась. «Это же Гикадас. Он сделает все, чтобы нас убить. Что мешало ему действительно отравить сегодня Валифора? Его пауки могут быть настолько маленькими, что ты заметишь их только в последний момент». Ян вздохнул, понимая, что Тора права. Гикадас не собирается играть честно. Это было ясно уже тогда, когда он подослал Нергала. Внезапно Ену стало интересно, что же такого Гикадас пообещал его брату за выполнение этой работы. И почему Нергал в итоге все бросил. Поняв, что думать об этом он больше не хочет, я обратился к Торе. «Ладно, допустим, я соглашусь. И что будем делать? Устроим битву у него на глазах, и я должен буду тебе поддаться?» «Нет, это не обязательно», — Тора отрицательно мотнула головой. Будет даже лучше, если никакой битвы он не увидит, а просто твой труп. Тогда у него будет больше поводов для недоверия, а значит, больше поводов подойти к тебе только. Постарайся закончить все одним ударом». «Да-да, понял», — отмахнулся Ян, тут же потеряв интерес к объяснениям. «Справлюсь». Тора лишь тяжело вздохнула и повела его на выход из города. Гикада стоял в лесу, прислонившись спиной к дереву и гоняя по пальцам маленького паучка, совершенно не обращая внимания на то, что уже совсем стемнело, а на небе появились звезды. Он был немного раздражен чем-то, однако тут же скрыл свою эмоцию за непринужденной улыбкой, когда услышал, что кто-то пробирается к нему сквозь заросли колючего кустарника. Ты все же пришла? Гекадас оттолкнулся от дерева и посмотрел на запыхавшуюся и помятую Тору, сжимающую в руке окровавленный нож. Белоглазый быстро окинул ее взглядом, замечая свежую ссадину на щеке, испачканную землей одежду, а также немного подпаленные волосы. Он хмыкнул: Я выполнила уговор, сердито сказала она, утирая рукой выступившие слезы. Теперь ты должен мне противоядие! «Не так быстро, милочка», — ответил Гикадос. «Где же труп?» «А ты думал, я его потащу?» — возмутилась рыжая. «Я оставила его на поляне. Можешь сходить и убедиться в этом?» «Противоядие же тебе нужно», — Гикадос развел руками. «Отведи меня к нему, и лучше бы тебе идти впереди». Тора сердито жала нож в руке, поджав губы. Что такое? притворно удивился Гекадас. Тебе не нужно противоядие? Где гарантия, что ты не нападешь на меня со спины? объяснила Тора свою злость. Ох, ты об этом! Гекадас отвел взгляд и усмехнулся, после чего вновь посмотрел на Тору. А у меня нет никаких гарантий. Но если бы я хотел тебя убить, то убил бы уже, разве нет? В любом случае, выбор у тебя невелик. Ты можешь сейчас развернуться и уйти с осознанием того, что убила друга зря. А можешь все же послушно показать мне его труп, надеясь на то, что я не обману и действительно дам тебе противоядие. Тора колебалась, но в итоге резко развернулась. «Хорошо, я покажу, где он!» Она медленно пошла вперед, часто поглядывая на Гекадоса который двинулся следом. Он явно выдерживал определенную дистанцию, не стирая с лица гаденькую улыбочки, что неимоверно бесило Тору. Она быстро вышла на небольшую полянку, расположенную посреди леса, в центре которой лицом вниз лежало тело Ена. Тора остановилась, Декада заметил, как рука девушки, сжимающая нож, дрогнула. Она быстро отвернулась, не желая смотреть на то, что натворила. Гекадос улыбнулся переверни его пожалуйста попросил он внимательно наблюдая за девушкой что испуганно спросила она уставившись на гекадоса переверни его повторил он с притворно теплой улыбкой почему ты сам не перевернешь возмутилась тора он мертв или ты боишься трупов нет не боюсь Спокойно ответил Гекадос, не сводя взгляда с Торы. «Просто хочу, чтобы его перевернула ты». Девушка сильнее сжала нож, не двигаясь с места. Она медленно перевела взгляд на ена и ее глаза наполнились слезами. «Что такое?» — печально спросил Гекадос, хотя улыбка так и застыла на его губах. «Тебе уже не нужно противоядие?» Тора резко повернулась к Гикадосу, бросив на него взгляд полной ненависти. Она сорвалась с места, быстро подошла к Ену, но пару минут нерешительно мялась рядом с ним. Она присела на корточки, утирая слезы, и как можно осторожнее перевернула его лицом вверх. Гекадос внимательно наблюдал за этим, держась на безопасном расстоянии. Глаза Йена были закрыты, лицо оказалось очень бледным, на шее красовался глубокий порез от ножа. Кровь заляпала его одежду, лицо и траву. А самое главное — он не дышал. Тора встала, выронила нож, закрыла лицо руками и отошла от тела, поддавшись рыданиям. Уголки губ Гекадаса еле заметно дрогнули в попытке улыбнуться по-настоящему. Белоглазый выждал минуту, внимательно рассматривая тело Йена, прежде чем подойти. Что ж, я правильно сделал, что отравил Валифора, а не тебя. Усмехнулся Гекадас, подходя еще ближе к телу. Честно говоря, этого его парня духу бы на такое не хватило, а вот девушки. Ох, на что только не идут девушки ради любви. Он остановился над самым телом, спрятав руки за спину, внимательно всматриваясь в мертвое лицо Ена. Тора же присела на корточки, продолжая истерить. Дикадас слегка наклонился над телом. «Ян!» — вскрикнула Тора в этот момент. Дикадас резко отклонился назад, чувствуя, как лезвие меча Яна почти касается его горла, после чего отскочил назад на безопасное расстояние. «Это было близко», — усмехнулся Белоглаз потирая шею. Ему тут же пришлось увернуться от ядовитого плода, брошенного в него Торой. «Я же просила сделать это одним ударом!» — крикнула Тора, пытаясь оплести ноги Гикада с олианами, но тот ловко отскакивал в сторону, попутно удаляясь от врагов. «Это не так просто, как ты думаешь!» — огрызнулся Йен, поднимаясь из земли. Как только он привстал на одно колено, тут же рванулся вперед, чтобы подобраться к Гикадасу ближе. Тот заложил руки за спину и, играючи уворачивался от меча, позволив все же Йену подойти близко. Твои движения слишком резкие и предсказуемые, – сказал Гекадас, немного заскучав. Раз мечом не выходит, можешь попробуешь чем-то другим? Огнем, к примеру? Или ты забыл, как им пользоваться? Прекрасно помню. Ян немного отступил и запустил в Гекадаса большой огненный шар. К его удивлению, Гекадас внезапно застыл на месте. Ян решил, что Тора смогла поймать его в лианы, но… Действительно помнишь? Огненный шар просто обхватил тело Гекадаса и пролетел дальше, совершенно не навредив ему. Так, будто белоглазы был привидением, и взорвался позади, поджигая деревья. Гекадас же лишь стряхнул пепел с плечей. Как это возможно? удивился я, напустив меч. Вообще не за дело. Тора тоже ошарашенно уставилась на белоглазого. Наука Янлованг и достаток ума помогают таким, как мне, создавать удивительные вещи, объяснил Гекадос. Например, огнеупорную паутину. Белоглазый усмехнулся при виде сильно удивленного лица Яна. Когда работаешь на господина Лецифера, нужно быть готовым к его внезапным вспышкам гнева, пояснил ученый. Твое пламя, увы не так сильно, как его. Значит, мечом все же будет вернее, сердито сказал Йен и кинулся вперед. Йен, стой! крикнула Тора, рванувшись немного вперед и тут же наткнувшись на паутину. То же самое произошло и с Йеном. Он быстро влип в еле заметную сеть, слегка поблескивающую в свете звезд. Огненный демон резко рванул руку с мечом в сторону, пытаясь разрубить паутину, но оружие внезапно исчезло. Декадас шире улыбнулся, запечатлев на лице Ена замечательную эмоцию ⁇ Страх ⁇ Паутина, которая высасывает силы ⁇ объяснил он, наблюдая за чистыми попытками Торы и Ена вырваться из ловушки. Пришлось попотеть, чтобы создать ее, потому что подобные гены довольно редкие, а у меня оставалось так немного образцов с прошлого подопытного, Гекадас начал приближаться, все так же держа руки за спиной и периодически нагибаясь, и перешагивая собственную паутину. «Знаете, я не очень люблю, когда меня обманывают», — Гекадас вздохнул, остановившись перед Яном. «Могли бы ведь честно сказать, что задумали, чтобы я не тратил свое время на это бесполезное представление». Ян еще раз дернул рукой в отчаянии, чувствуя, как сил становится все меньше. Не волнуйся, паутина тебя не убьет, успокоил его Гикадос. Она не выкачивает силы. Увы, добиться полного эффекта мне еще не удалось, а подопытный как назло решил от меня сбежать. Приходится все вот таки делать самому. Гекадос прошел мимо иена, подошел к тому месту, где он недавно притворялся мертвым, и поднял с земли нож. «Как хорошо, что реквизит у вас настоящий», — похвалил Гекадас, прокрутив оружие в руке и двинулся к Торе. «Я, на я так и быть пожалею, он хорошо постарался. А вот ты...» «Не люблю, когда меня так глупо обманывают». Он остановился перед Торой. «Последнее желание?» — спросил он. «Ох, я же не джин, чтобы их исполнять, точно. Стой!» Ян задергался в паутине, изо всех сил пытаясь ее порвать, но это было бессмысленно. Гикадас занёс нож, а Тора зажмурилась, но внезапно Белоглазый застыл на месте. Он уставился куда-то за Тору, медленно опустил оружие, отступил на шаг назад и рассыпался на тысячи маленьких разноцветных паучков, которые быстро разбежались в разные стороны, прячась в траве. Нож с глухим звуком воткнулся в землю. Яну пришлось изрядно вывернуться, чтобы суметь рассмотреть, почему же Гекадас внезапно убежал. На полянку вышла Люся. «Я же говорила!» — нараспев сказала она и хихикнула. «Какого?» да — договорить я не успел, так как Люся подошла к краю поляны, протянула руку вперед и слегка дернула одну паутинку. Ян тут же шлепнулся на землю, как и Тора. «Да кто ты такая?» Немного испуганно выдохнула она, рассматривая девочку. «Дочь сатаны, что ли? Неа! Даже не близко?» хихикнула Люся. «Какого черта ты вообще сюда пришла?» вспылил Йен, униженный тем, что его только что спасла маленькая девчушка. «Спасибо бы сказал!» обиженно буркнула она, скрестив на груди руки. «Иначе висел бы здесь без сознания, а твоя подружка была бы мертва!» «Почему с тебя испугался?» требовательно спросил Ян поднявший земли и подходя ближе к Люсе. «С чего ты решил, что он меня испугался?» Девочка фыркнула. «Я не идиот. Я видел, что произошло», сказал Йен, пока Тора все еще сидела на земле, переводя удивленный взгляд с девочки на нож. «Он сбежал, как только ты появилась. Ты что-то скрываешь? Кто ты такая?» «Люся», — ответила девочка, улыбаясь. «Просто Люся!» «Но Гикадос сбежал!» «Мало ли, от чего он сбежал!» Люся пожала плечами. «Может, пауков забыл покормить?» «Не думаю, что это сейчас так важно!» В итоге тихо сказала Тора, поднимаясь на ноги, слегка пошатнувшись. «Давайте вернемся и обсудим все в другом месте!» «Вы были слишком наивны и глупы, разрешили, что ваш план сработает против Гекадоса. смеялась девочка. «И все же ты слишком много знаешь», — не переставал сердиться Йен. «Может, ты его шпионка?» «Или сбежавший эксперимент», — сердито сказала Люся, от чего Ян опешил. «Не приходило такое в голову, тугодум?» «Эксперимент?» — повторил он. «Так он тебя мучил?» — испуганно выдохнула Тора. «Ничего вам больше не скажу!» — девочка отвернулась и зашагала прочь. Вы слишком злые и недоверчивые. Только и делаете, что орете. А я просто помочь хотела. Так сложно спасибо сказать. Девочка внезапно сорвалась с места и бросилась бежать. Подожди. Тора бездумно побежала следом. Твою же мать. Выругался Ен и медленно пошел за ними, бурча под нос. Чего бы Гекадасу бояться своего сбежавшего эксперимента? Милая. Помоги его посадить. Нареко переливала готовый отвар в стакан. Он вышел какого-то бурого цвета и не очень приятно пах, так что Майми была рада, что это не придется пить ей. Она подошла к валефору и попыталась его усадить, но парень оказался тяжелее, чем она думала. Провозившись с ним пару минут, Майми все же удалось усадить спящего демона ровно. Подержи ему голову! попросила Нареко, подходя к Валифору. Майми послушно подняла его голову, а реко принялась поить спящего своим отваром. Всего через пару глотков Валифор сильно закашлялся, согнувшись пополам и чуть не выбив стакан из рук ведьмы, но она успела отойти. «Чёрт!» — просипел он, чувствуя, как горло сильно жжёт, а на глазах выступают слёзы. «Что это за хрень? Я будто глотнул раскалённого дерьма гидры!» «Юноша, попрошу не выражаться!» строго осадила его на реко и сама сделала пару глотков из того же стакана, из которого только что поила Валифора. «Хотя, да, ты прав. Вкус отвратный. Нужно было добавить луноцвета». «Что?» — красноволосый осмотрелся. «А где? Где Йен и Тора? Что вообще произошло? Как я сюда попал?» «Тебя Тора принесла», — объяснила моим имя. «Они с Йеном пошли убивать Гикадоса. Она сама не поняла, зачем выпалила это так резко. «Убивать Гекадоса? Валифор ошарашенно вытаращился на девушку. «И вы их не остановили?» «А надо было», — Нареко икнула. «Вам ли не знать, кто такой Гикадос?» Валифор резко вскочил с места. «Понятия не имею, кто он», — шепнула блондинка, отрицательно помотав головой. «Однако, судя по тому снотворному, который он тебе дал, он какой-то дилетант». «Вы даже не представляете, как сильно ошибаетесь!» — выдохнул Валефор и посмотрел на Майме. «Нам нужно их найти срочно!» Майми кивнула, радуясь, что появился хоть один адекватный в ее странном окружении. Он направился на выход, но тут же остановился, потому что дверь открылась, и в дом сначала влетела десятилетняя девчонка, поспешившая спрятаться за диван, а за ней быстро вошла Тора, практически налетев на Валифора. «Ох, милый, ты очнулся!» Обрадовалась она и заключила Валифора в крепкие объятия. Так, стоп! Он отодвинул ее от себя и осмотрел с ног до головы. Что с тобой, черт возьми, случилось? Да так ничего, отмахнулась она. Главное, что с тобой все хорошо. А где Ян? Испуганно спросила Майми. Неужели ты его? Что? Нет, возмутилась Тора. Она его что? Валифор обернулся и посмотрел на Майами, приподняв бровь. «Убила!» — выкрикнула Люси из-за дивана. «Своими глазами видела!» «Убила?» — переспросила Майами в панике. «За что ты так со мной?» — обратилась рыжая к девочке. «Я-то тебе ничего плохого не говорила!» «Вы с ним заодно!» — послышался обиженный ответ из-за дивана. «Отныне я ничего не понимаю!» — заявил Валифор. «Поспал, блин, пару часов!» «Зачем Тори убивать Йена?» «План такой был», — буркнул входящий Йен. «Ты ранен?» — охнула Майми, увидев, что Йен в более плачевном виде, нежели Тора. «Ранены только его нежные чувства», — хихикнула Люся, выглянув из-за дивана. «Заткнись, малявка!» — сердито бросил ей Йен. «Так вы убили Гекадаса?» — решил спросить Валифор. «Нет», — ответил Йен. Прошел в дом и устало плюхнулся на диван, откинувшись назад и прикрывая глаза. В домике воцарилась мертвая тишина. «Так, может, расскажете, что произошло?» — предложил Валифор. «Мне было бы очень интересно услышать вашу историю и понять, почему у Торы волосы сожжены, а ты выглядишь, как ходящий труп». Ян небрежно отмахнулся, не имея настроения что-либо рассказывать. Валифор перевел взгляд на Тору, которая, к его удивлению, мялась у двери. Не решая смотрите ему в глаза. Вы вообще чем думали, когда шли убивать Гекадаса? Валефор нахмурился. У нас был план, сказала Тора. Какой? Напугать Гекадаса своим видом? Валефор скрестил на груди руки. Нет, обиженно ответила Тора. Я думала, что если ян притворится мертвым, для чего я дала ему зелье, то Гекадоса это запутает. Он бы подошел, чтобы проверить, правда ли Ян мертвый, тогда его можно было убить одним ударом. Я не виноват, что от твоего зелья тошнит и голова кружится, безразлично ответил Ян. Сама виновата! Просто ты не умеха! вставила Люся. Но признавать не хочешь? Ян резко развернулся, встав на диван коленями и перегнулся вниз, чтобы поймать девчонку. Но та со смехом выскочила из своего укрытия и спряталась за маями. Что ж ты убегаешь тогда? сердился Ян. Раз я не умеха, то и тебя прикончить не смогу. Не сможешь. Люся показала ему язык. Ян, не говори так с ребенком. Испуганно сказала Майя. Седоволосый сердито посмотрел на девушку, но в итоге просто тяжело вздохнул и снова сел на диван нормально. Что будем делать дальше? спросил он, смотря на Майю, а затем перевел взгляд на мать, которая решила не вмешиваться в их разговоры и тихо продолжала пить. «Ты обещала выяснить, какие у нее способности. Как я успел понять, ты это сделала. Так, может, поделишься?» «Это... трудно объяснить», — ответила Нарико. «Уж постарайся», — потребовал Йен. «Благодаря мне у тебя сейчас есть твой любимый напиток». «У нее много способностей», — ответила ведьма, задумчиво смотря в свою бутылку. Я такое впервые встречаю, и понятия не имею, как такое возможно. А еще... Они зависят от эмоций. От эмоций? Тихо переспросила Моимя. Постой, в каком смысле много способностей? Ян нахмурился. Как бы объяснить? Нареко икнула. Если бы все собравшиеся здесь смешали свою кровь и дали мне на проверку то способностей было бы все равно не так много, как у твоей невесты». «Невесты?» — Валефор скинул брови. «И зависят от эмоций?» — Ян проигнорировал удивление друга. «Именно», — Нарико кивнула. «Значит, я не могу этим управлять?» — беспомощно поинтересовалась Майами. «Кто знает?» — Нареко пожала плечами и приложилась к бутылке. Я не эксперт в этих вещах, могу определить способности, но дальше помочь ничем не могу. И нет никого, кто мог бы помочь? спросил ен. Был у меня один знакомый. Нерику кивнула. Гектор, вроде его зовут. Но он уже давно перебрался жить в столицу. Гектор? Переспросила Тора. Знаешь его? Ян перевел взгляд на рыжую. Слышала что-то. Девушка кивнула. Но, как я помню, он редко кому-то помогает, даже за деньги. Ладно, я сейчас кое-что сделаю, тогда он вам точно поможет. Нареко тяжело вздохнула и развернулась к своему рабочему столу. Придется вам немного подождать, но ничего, вам будет полезно отдохнуть. И милый, умойся, будь добр. Там сзади дома есть колодец. Ян раздраженно закатил глаза, но все же поднялся с места. И вышел. Люся лишь тихо хихикнула. «Тоже было бы неплохо привести себя в порядок», — буркнула Тора, осмотрев себя. «А еще найти что-то поесть». Она тоже вышла из домика, задумчиво бормоча что-то под нос. «Так ей не понял, что с ними произошло», — нахмурился Валифор и перевел взгляд на Майми. «И когда ты успела стать невестой Йена?» «Как только увиделись с его мамой». Тихо ответила Майами, смущенно отводя взгляд и совсем тихо добавляя. «С ней вообще имеет смысл спорить». Валифор бросил взгляд на реко которая принялась снова что-то варить, часто прикладываясь к бутылке. «Как она еще не падает?» — удивилась Майами. "Иммунитет?" предложил Валифор, пожав плечами. «Годы тренировок!» — весело вставила Люся. «Так, а теперь второй вопрос». Валифор теперь внимательно рассматривал ребенка. Это откуда? Спать надо меньше. Рассмеялась Люся. А я, между прочим, видела, как все было. Хотите, расскажу? Расскажи что? спросила Майми. То, как Йен. Начала была Люся, но седоволосый оборвал ее. Договори, «Да я не посмотрю на то, что ты ребенок, предупредил он, входя. Люся снова поспешила спрятаться за Майми. Ян, прекрати ее пугать, строго сказала девушка. Ян ничего не ответил, лишь прошел в дом и снова плюхнулся на диван. Следом вернулась и Тора, принеся немного овощей и выпечки. Майми осознала, что они не ели уже давно, но она совсем не чувствовала никакого голода, пока не начала есть. Где именно в столице искать твоего знакомого? спросил Ян у матери после ужина. Где там? Блондинка лишь пожала плечами. Отлично, разочарованно вздохнул Ян. Ночью идти глупо, так что дождемся утра. А что если Гекадас снова нападет? Сдавленно спросила Тора. Ян молчал. Он понятия не имел, как ответить на этот вопрос. Он плохо знал Гекадаса, лишь по рассказам других. Но то, что он знал, хватало, чтобы понимать, насколько этот демон опасен. Яна представить не мог, что однажды сделает гекада со своим врагом. «Вот». нареков внезапно протянула Майами флягу и нож. «Что это?» — спросила девушка, неуверенно беря предметы в свои руки. «Флягу отдадите этому Гектору», — никнула блондинка. «А нож оставьте себе. На всякий случай. Пригодится». Майами осторожно вытащила нож из чехла. Он был легкий хорошо лежал в руке, а лезвие было идеально заточено и покрыто какими-то непонятными знаками. «Ты отдаешь ей свой нож?» — удивился Ян. На его памяти Нареко впервые кому-то делала подарок. «Я еще достану», — отмахнулась блондинка. «А твоей невесте он нужнее будет, раз собираетесь в столицу». «Спасибо», — неуверенно буркнула Майя, пряча оружие и неуклюже прикрепляя его к поясу. Тогда у нас осталась последняя проблема, сказал ен и перевел взгляд на Люсю. Что делать с тобой? Я сама могу решить, что со мной делать, с вызовом ответила она. Ты странная, тихо говорил ен. Слишком странная, поэтому предлагаю оставить тебя здесь. Со мной? возмутилась Нареко. Нет уж, мне ваши дети не нужны. Не смей мне указывать! рассердилась девочка. Я сказала, что сама решу. Ты ребенок, ты не имеешь права голоса. Ян усмехнулся. Но Ян, она может решать. Решила вмешаться Майми. Тем более ты сам сказал, что решать мне на ее счет. Ян перевел взгляд на Майми, уже жалея, что в тот раз пошел у нее на поводу, но встретившись с ее взглядом, тут же осознал, что иначе просто не смог бы поступить. Ладно, Майми, что ты предлагаешь? вздохнул Йен. «Я... не знаю», буркнула девушка. «Так почему бы не отвезти ее в столицу?» предложил Валифор. «Понятия не имею, где вы нашли эту девчонку, но в столице на беспризорников спрос». «Ты хочешь ее продать?» — взмутилась Майами, удивляясь тому, что совсем недавно посчитала Валифора самым адекватным. «Себя продай, ювелир недоделанный!» — взмутилась Люся. Но его предложение не такое уж плохое, похвалил Йен. Йен, так нельзя. Майми поверить не могла, что он на это согласится. А что ты предлагаешь? Седоволосый пожал плечами. Тащить ее с собой? Родителей у нее нет, значит, она никому не нужна. А там хоть дадут работу и крышу над головой. Да, только ты за это еще и денег получишь. Люся скрестила на груди руки. Не забывай, кто сегодня ваши шкуры спас. Я бы не умер, Ян пожал плечами. Да и вышло это случайно. Зато подружка твоя рыжая была бы точно мертва, кохотнула Люся. Кажется, все же стоило бы мне рассказать, как было дело, вмешался Валефор. Моими права. Тора поспешила вернуть разговор в изначальное русло. Мы не можем так поступить с девочкой. Трое против двоих! Люся показала яну язык. «Девочки победили!» «Да как хотите!» Ен сердито отмахнулся. «Но я не буду за нее отвечать!» «Похоже, объяснений я так и не услышу», вздохнул Валефор, смирившись с тем, что ему придется додумывать самому. Майме, а почему бы тебе не попробовать что-нибудь сделать?» «В каком смысле?» девушка опешила. «Да в каком смысле?» сердито переспросила Тора. «В смысле способностей?» Валифор закатил глаза. «Раз они от эмоций зависят, может, она их все время применяла? Или эмоции какие-то не те? Вообще, Йен, помнишь, как Исмаэль ее вырубил в квартире?» «Да, она разозлилась и лампочка лопнула», Вспомнился до Седоволосый. «Думаешь, это связано?» «Я этого не помню», удивилась Майя. «Не просто же так Исмаэль её тогда вырубил», Валифор кивнул. «Может, если ты разозлишься, то что-то получится?» «Нечего злиться в моем доме», — возмутилась Нареко. «Опыты свои проводите за пределами... моей территории». «Не вяжется как-то», — Ян вздохнул. «Майми же пока с нами была, много всяких эмоций испытала. Она их даже сейчас испытывает. Но ничего не происходит. Или ты просто ничего не чувствуешь?» Ян слегка склонил голову, всматриваясь в глаза девушки. «Чувствую, конечно», — буркнула она, смущенно отводя взгляд. «И как ты тогда это объяснишь?» Я набернулся и посмотрел на мать. «Я же сказала, Енечка, я в этом не разбираюсь», — Нарико лишь пожала плечами. «Ладно, значит, найдем этого твоего Гектора и все узнаем», — Ян поднялся с места. «Ты же не хотел идти ночью», — заметил Валифор. «А ты собираешься здесь переночевать?» — Ян усмехнулся. «А что в этом такого?» — Нареко возмутилась. «У меня есть диван и кровать, да и ваша девочка уже минуты три на ней дрыхнет». Все только что обратили внимание, что Люся сладко посапывает на том, что Нареко назвала кроватью. «И так мамочку нечасто навещаешь?» — блондинка стерла невидимую слезинку. «Мог и подольше побыть здесь». «Как ты себе это представляешь?» — возмутился «Ян?» «Валифор со своей подругой на диване, а ты с невестой на кровати», — объяснила Нарико, улыбнувшись. «А ты где будешь спать?» — Ян скрестил на груди руки, не замечая, как Майями закрыла щеки руками от смущения. «Кто сказал, что я буду спать?» — Нарико хихикнула. «Меня ждет незабываемая ночь». Она неожиданно быстро и ловко оказалась у входной двери. «Располагайтесь, Янечка». «Но ничего не ломайте!» Она помахала рукой на прощание и быстро вышла. Йен закатил глаза к потолку. «Она в чем -то права», — задумчиво сказала Тора. «Денег у нас не так много, а учитывая, что мы отправляемся в столицу, их бы лучше сэкономить». «Так создай тогда парочку плетеных кроватей», — предложил Йен. «Не могу», — пожаловалась Тора. «После битвы с Гекадосом я совсем истощена». «Или тебе просто нравится идея спать в обнимку с Валифором?» — парировал Йен. «Какая разница?» — Валифор зевнул. «Нам правда нужно отдохнуть, Йен». Йен лишь хмыкнул и перевел взгляд на Майми, которая снова похлопывала себя по щекам, смотря куда-то в пол. «Что ты делаешь?» — спросил он. «Ничего», — сказала она, тут же выпрямившись. «Ладно, тогда иди спать», — сказал Йен. Майами закусила нижнюю губу, но все же послушно отправилась на кровать. На удивление, она оказалась очень мягкой и удобной. Возможно, поэтому Люся так быстро на ней уснула. Валефор Тора устроились на диване, как и советовала нареко. Парочка тоже довольно быстро заснула, даже несмотря на то, что Валефор недавно хорошенько поспал от снотворного. Спи уже! буркнул Ян, плюхнувшись рядом с кроватью на пол. «Ты собираешься спать на полу?» — опешила Майя. «А ты бы хотела, чтобы я лег с тобой?» — Ен усмехнулся. «Я-то думал, что ты приличная девушка из земли. Или у вас это норма?» «Это тут вообще ни при чем! обиженно буркнула Майя, заставив Ену усмехнуться еще раз. «Но... ты бы мог превратиться в кота?» «В кота?» — Ен посмотрел на Майю и та поспешила отвернуться. «Ну, знаешь...» «Ты ведь уже спал со мной, когда был котом», — затараторила она. «Да и выбора тут нет, а котом ты не так много места занимаешь. Ох, что я несу!» Она упала на кровать рядом с Люсей, закрыв лицо ладонями. Девочка продолжила спать, как ни в чем не бывало. «Прости, но в кота я превращаться не буду», — сказал до и потянувшись. «Почему?» — удивилась Майми. Ян молча уставился в потолок, задумавшись о том, Стоит ли отвечать на этот вопрос? Девушка ждала ответа, но, не услышав его, вздохнула. Не нравится мне это делать, в итоге тихо признался ен, в надежде, что Валифор и Тора уже крепко спят и не слышат. Эта способность мне от матери досталась, так что стараюсь ее не использовать. Майме была удивлена услышать такое. Неужели он так сильно не любит свою мать? Майме она не показалась очень уж ужасной. С другой стороны, она совсем не знала, как Ян жил, когда был маленьким. Прости, в итоге шепнула она. Не хотела тебя обижать. Спи уже, Ян опять усмехнулся. А я прослежу, чтобы пауки по тебе не ползали. Ну спасибо, теперь я вообще не усну, возмутилась Майя. Ян тихо засмеялся, чем заставил улыбнуться и Майя. Девушка действительно сильно устала, так что заснула сразу же, как закрыла глаза, чувствуя, как маленькая Люся обнимает ее во сне. На утро Нарико так и не вернулась, но никто не собирался ее дожидаться. Люся проснулась первой и весело всех будить. Ян, как оказалось, все же умудрился как-то заснуть сидя на полу, так что он был очень недоволен побудкой от десятилетней девочки. Тора предложила отправиться на рынок, чтобы купить немного еды в дорогу, ведь путь до столицы пристоял не близкий. Кто-то вчера говорил, что не стоит тратить деньги, напомнил Ян. Или ты считаешь, что мы не сможем ничего поймать в лесу? Как скажешь, только потом не жалуйся. Рыжая лишь пожала плечами. Они покинули город очень быстро. Курт мирно спал на своем посту, но его никто не решился разбудить. Так что они тихо вышли за ворота направившись в лес по тропинке. Отойдя от города на достаточное расстояние, чтобы больше его не видеть сквозь деревья, Йен внезапно свернул с тропы. «Ты куда?» — остановил его Валифор. «Дорога здесь, или ты ослеп?» «Хочу немного запутать следы», — объяснил Ян. «Глупо идти по тропе, зная, что за нами наверняка следят». «Ну да, заблудиться не глупо», — Валифор фыркнул. «Я этот лес знаю, как свои пять пальцев», — небрежно ответил Ян. «Правда?» — Люся рассмеялась. «Тогда догони меня!» Она слегка оттолкнула Яна с дороги и выбежала вперед, Остановилась на пару секунд, чтобы обернуться и показать седоволосому язык, после чего снова кинулась бежать, петляя между деревьями. «Кто сказал, что я тебя ловить буду?» Взмутился Ян ей вдогонку. «Ян, тут же опасно!» — испугалась Майми. «Люся, вернись!» «Вернусь, если поймаете!» хихикала девочка. «Да ладно!» — Ян усмехнулся. «Ну, напориться на обеса или волка-оборотня одной проблемой меньше!» «Ен, не говори так!» — возмутилась Майми. «Она же ребенок. Девушка, к удивлению Яна, бросилась бежать следом за Люсей. Ян же продолжил идти вперед, не изменяя скорости. «Ты ничего с этим не сделаешь?» — поинтересовалась Тора. «А должен?» — недоумевал Ян. Она сама хотела взять на себя ответственность за девчонку, пусть сама и выкручивается. Ну да, только вот Майми у нас земли, напомнил Валефор. Я этот мир такой же чужой, как нам тот. Она же совсем не знает, как здесь все устроено. А бегать по незнакомому лесу за мелкой девчонкой, которая взялась непонятно откуда не совсем хорошая идея для нашего мира, не думаешь? Ян ничего не успел на это ответить, так как до них внезапно донесся испуганный крик майме. Седоволосый тут же кинулся вперед, продираясь сквозь заросли кустарника, но наткнулся лишь на Люсю, которая залезла на поваленное дерево, и смотрела куда-то вниз.